Санкт-Петербург. Зеркальная сторона. Дима перечеркнул поверхность зеркала несколькими меловыми штрихами, как только Света протащила Яну через проход. Они оказались в отзеркаленной копии ротонды. За пределами ее их ждал такой же отзеркаленный Петербург. То, что было справа, теперь слева. Несложное условие. Но Света, как и любой другой зеркальщик, привыкла далеко не сразу. Потребовалось время, чтобы ориентироваться на вроде бы знакомых улицах, благо север с югом местами не менялись. «Не отставай!» – бросила Света и, поправив мачете, направилась к выходу. Дима пошел последним. Не столько ради защиты, сколько чтобы девчонка не потерялась. Маячок на нее повесили, но в действительности помощи от него не так много. «Это же...» «Ты сказала, что у нас есть пять часов!» – залепетала Яна, оказавшись наруже и столкнувшись с первой загадкой, которая удивляет каждого новичка – приближающийся закат. «Есть. А такое небо здесь почти всегда. Можешь рот разевать сколько угодно, да ногами переставлять не забывай». Напомнила Света, огибая треснувший асфальт, словно что-то из-под него намеревалось выбраться наружу. Это одно из последствий проклятия. Здесь город всегда окутан туманом. Небо почти все затянуто, а закат сменяет ночи наоборот. «Как это наоборот?» – встрепенулась Яна, широко распахнутыми глазами рассматривая стены, казалось бы, знакомых домов, но четко следовала Веленому, не отставала от света ни на шаг. «Солнце здесь всегда на западе», – подал голос Дима. Похоже, проклятие застало их на закате. Оно вот так висит весь день, заходит по расписанию, а на утро поднимается обратно на место. Все такое же красное. Местные говорят, что это самое явственное нарушение круговорота солнечного годового жизненного. Добавила Света и прищурилась, заметив движение дальше по гороховой. Она хосе напряглась но испытала некую долю облегчения, что жизнь в этом месте по-прежнему существует. По сравнению с солнечной стороной, город любому показался бы заброшенным, покинутым жителями, отданным на растерзание природе и времени. Улицы практически всегда окутаны хоть слабым, но туманом. У неба лишь два цвета – серых туч и тяжелого оранжево-красного заката. Стены домов местами потрескавшиеся, с облупившейся краской. Асфальт в большинстве своем расколот или зарос жухлой травой. Здесь даже сезоны прекратили сменяться, создав пугающую смесь осени и морозов зимы по ночам. Света снега особо не видела, но прибитый к набережной лёд снега практически не исчезал. «Что это?» с дрожью в голосе спросила Яна. Света обернулась, поняв, что девчонка замерла. «Домовины», — пояснил Дима, но, не услышав от Яны реакции, добавил для верности. «Гробы». Когда-то на этой улице, как и на гороховой сумнечной стороны, плотно стояли дома, но со временем часть их развалилась, попав во временной провал. На месте нескольких современных зданий буквально из-под земли выбралось нечто древнее, то, что было до прихода Петра. Судя по гробам в виде деревянных избушек, приподнятых над землей на сваях, здесь было кладбище. Дерево гробов почернело от времени и влаги. Часть домовин покосились. Срубы стонали и скрипели даже при слабом ветре. Крыши покрывал толстый слой мха. Две старые ольхи выросли вместе с кладбищем и улеглись на полуразрушенные стены соседних домов. В этом и состояла суть проклятия. Обе стороны развивались одинаково. Два Петербурга с каждым его жителем были отзеркаленными копиями друг друга, пока старое обещание Евдокии Лопухиной не обрушилось на зеркальную сторону. Первая жена Петра Первого о Петербурге в сердцах бросила «Месту сему быть пусто!» Кто-то верил, что ее предсказание о потопе или исчезновении города, но оказалось, что это пророчество о болезни, о возвращении к истокам. Время для некоторых мест обернулось вспять и приобрело искаженные формы жизни. В городе то тут, то там словно язвы образовывались временные провалы. Возведенные дома и проложенные дороги исчезали, обнажая вид земли до их постройки. Пучки густых одичалых лесов, древние капища и деревни Кладбище и болото островками были заметны по всему Петербургу. «А почему та сломана?» — спросила Яна, более сдержанно в гробы. Света, наклонив голову, посмотрела на домовину, которая не от времени развалилась, а будто была выломана изнутри. «Похоже, ведьму неправильно похоронили». «Вот она и выбралась», — расслабленно предположил Дима. «Или кто-то упырем встал». Поддакнула Света и спрятала улыбку, когда Яна заметно напряглась. «Не волнуйся, если и встал, то на северную сторону к Петроградке побежал. Их всех туда, к Еге тянет». Сжалился Дима, когда Яна еще и побледнела. Он подтолкнул девчонку в спину, заметив знак Света двигаться дальше. «Она действительно существует?» «Разумеется». Из Юги появилась в самом масштабном временном провале. Тот поглотил все северное побережье Невы. Пояснил Дима, пока Света продолжала вести их дальше по Гороховой, поглядывая на редкий свет в окнах. «Петроградская сторона, Крестовский и Каменные острова ей принадлежат. Там не осталось ничего нам знакомого. Одни леса, болота и заброшенные деревни. Провалы настолько нарушили течение времени, что выросло то, что давно сгнило. К жизни возвращается то, что мертво. Вся нечисть к ней сбегается, ибо яга тяготеет к потустороннему миру. «А что южнее? Почему здесь еще осталось хоть что-то?» — спросила Яна, запнувшись на пару мгновений, когда по левой стороне встретился дом, расколотый на части десятками елей. Могучие деревья буквально пробили здание насквозь. Часть оконных рам висели на пышных ветках, как игрушки на новогодних елках. «Бессмертный царь. Благодаря его силе действие проклятия замедлилось. Не остановилось. Лишь замедлилось», — продолжил делиться Дима. Света не встревала, благодарная, что напарник взял на себя болтовню. Вопросы Яны еще только начались. «Кощей?» — уточнила девчонка. «Да». Но так его у нас прозвали. Здесь бессмертным царем кличут». Света шикнула, приказывая обоим помолчать. На противоположной стороне разбитой дороги появились прохожие. Бледных лиц она не разобрала. Все беглым взглядом окинули незнакомцев и заторопились дальше. Их было трое, но между собой они привычно не переговаривались. Света никогда не могла этого понять но здешние люди были молчаливы и похожи на тени. «Ни слова», – предупредила она, когда впереди показался каменный мост через канал Грибоедова. Его воды были недвижимы, по-неправильному спокойны и темны, а вид искаженного отражения заставлял напрячься. Солнечная сторона Петербурга гудела, жила, дышала, машины то и дело пересекали улицы. Пока жители громко переговаривались, шагая в нужном им направлении. Зеркальная же сторона замерла, всегда сумрачная, молчаливая и изуродованная провалами. Куда мы идем? шепотом спросила Яна, когда они пересекли мост. Пришли, бросила света, распахнув двери парадной. Нам на второй этаж, в аптеку Оскара Пеля. Старинная дверь аптеки была не в лучшем состоянии. Но Света невольно улыбнулась, осмотрев восстановленный пол. «Какие гости!» – сладко протянул Влад, прекратив расставлять склянки в стеллаже. «Метлахская плитка отлично выглядит. Твоя похвала? мед для моих ушей, ворчунья». «Ага, новенькая. Словно утопленники твою аптеку и не громили», – насмешливо поддержал Дима. Улыбка Влада тут же скисла, но его гримаса лишь сильнее повеселила зеркальщиков. «А это что за третье колесо?» – перевел тему Влад, заинтересованно наклонив голову. Яна вжала голову в плечи. Влад будто специально растянул губы, обнажив белые зубы и два вампирских клыка. Света испытала каплю гордости, когда девчонка в ответ не дернулась, только сильнее нахохлилась. Внешний Влад напоминал стройного мужчину средних лет. Разве что каштановые волосы по плечи, да крой рубашки и жакета выдавал, что вампир застрял в моде XIX века. «Нам нужна информация», – посерьёзнил Дима. «Как чудесно», – бездушно бросил Влад. «А мне как раз нужно обезболивающее». На это Света с Димой и рассчитывали. Влад давно стал их информатором. Взамен они приносили ему лекарства с солнечной стороны. Дима начал выкладывать на ближайший прилавок медикаменты, и в карих глазах Влада появилась больше заинтересованности. «Мы ищем мальчика с нашей стороны. Зовут Алексей, восемь лет. Должен быть схож с сестрой». Света кивком указала на Яну, и взгляд Влада опять впился в девчонку. «С чего вы решили, что он здесь?» Она видела, как брата утащили через зеркало. Но кто? Не рассмотрела. Как давно? Позавчера. Влад закатил глаза, встал за деревянную стойку и принялся переставлять мешочки с какими-то ингредиентами. Не думал, что ты из наивных ворчунья. Поди, утопленники какие стянули. Те разве что жрут да топят. Могли в качестве заготовки на зиму в болоте спрятать. Бросил вампир. Достав все, зима вновь повесил рюкзак за спину. «К какому болоту идти? Света знала минимум о пяти местах, но они едва не сумеют проверить за оставшееся время. Влад вроде бы невзначай глянул на сложенные медикаменты, и удовлетворенным он не выглядел. Света раздраженно застонала, когда вампир вскинул восторженный взгляд а его лицо озарила неподходящая взрослому мужчине по-детски радостная улыбка. «Хрен себе!» – сразу отказалась Света. «Два глоточка. И скажу, куда идти», – с нетерпением выдвинул условия Влад. Яна переводила недоуменный взгляд с одного собеседника на другого, но благо помалкивала. Света поморщилась и подняла сжатый кулак в сторону Димы. Тут со вздохом повторил движение. Камень ножницы бумага. Раз, два, три, хмуро отчитала она, а после выругалась в голос, когда Дима показал бумагу на ее камень. Два глотка, предупредила Света, протянув Владу левую ладонь. Глотнешь больше? Врежу, и не посмотрю, что ты дряхлый старик. Яна отвернулась, когда Влад широко раскрыл рот и впился свете в ладонь. Подкармливать гаденыша они не любили но из всех местных только Влад был лоялен к ним. И самое главное, полезен, да и в целом безобиден. После двух глотков Влад покорно отступил. Его щеки порозовели, глаза заблестели восторгом. Он приложил платок к окровавленным губам, одновременно скрыв улыбку. «Как всегда вкусное». «Фу, ну и гаджеты!» — скривилась Света. Чем только сильнее развеселила Влада, который заботливо протянул ей пластырь. Ворча себе под нос, зеркальщица выхватила, чтобы залепить свежий укус. «Идите к русалкам на Марсово поле», — подсказал вампир. К счастью, Влад сделки уважал и имел некое подобие чести, поэтому нужные ответы давал без загадок. Сегодня как раз Троицкий мост сведут. Если про мальчишку что-то известно, то эти сороки слыхали. Схватив Яну за плечо, Света развернула девчонку, чтобы вывести, как Влад опять заговорил, но уже серьезнее. «Не лучший момент вы выбрали для поиска. Где-то здесь Ягина ученица ходит, впервые на нашей стороне объявилась. Слухи о ней такие, что все, кто в своем уме попрятался. Чего припёрлась, знать не знаем». Но надеемся, что она поскорее уйдет. А раз мост опустили, то, возможно, сегодня как раз домой отправится. «Предупреждаю, чтоб мы с ней не пересекались», — уточнил Дима. «Вкусные вы. Жаль будет», — пожал плечами Влад, вернув лицу равнодушное выражение. «Слышал, что Ягина ученица солнечную сторону презирает, а зеркальщиков всегда одного ненавидит». Все ее семью вырезали мать отца и брата. Зачем? Не знаю. Болтают, с ведьмой зеркальщики сговорились, а девчонку, похоже, не добили. Света молчаливо выслушала Влада. Вопросы у нее оставались, но время шло. Главное, она поняла: держаться от Ягиной ученицы подальше. Она благодарно кивнула вампиру и вывела Яну из аптеки. Дима последовал за ними. Марсово поле недалеко. Если не тормозить, то за полчаса можно дойти. Однако Яна сумела удержаться от вопросов лишь десять минут. «А что люди?» спросила она у Димы, поняв, что он более добродушный. «Они же здесь есть. Говорят, они копии людей с нашей стороны. Якобы у каждого есть по отражению». «Почти верно. Так было», согласился Дима настороженно поглядывая на тихие воды канала Грибоедова, вдоль которого они решили пойти. Но с действием проклятия нарушилось движение времени. Образовавшиеся провалы затрагивали целые дома, и те, кто должен был там родиться, не появились на свет. Здесь свирепствовали болезни, люди гибли от них или от лап поднявшейся нечисти. Сейчас от населения города – Осталось не больше 10%. «А посеребрённые?» «Говорят, у всех обязательно есть копии». Света с большим интересом окинула девочку взглядом. «Хорошо, хоть что-то родители ей рассказали. Тем более, если в ближайшее время не предстоит отправиться в императорский гарнизон». «Для посеребрённых их копии опасны», — хмуро бросила Света, когда Дима замолчал. Тот поймал взгляд напарницы и кивнул, безмолвно позволяя рассказать. «Как видишь, местные жители на нас особого внимания не обращают. Замечают странность, но не трогают. То, что мы с другой стороны, почувствуют только ягены твари до да нашей копии. Первое, что должен сделать любой посеребренный, включая зеркальщика, это найти свое отражение в этом мире и убить». «Зачем?» Иначе копия сможет отобрать душу и занять твое место на солнечной стороне. С Димой такое едва не произошло. Точнее, отражение его задушило и забрало душу. Не успела только место занять. Я его убила, а Диму, к счастью, удалось откачать. «Глаза!» — поняла Яна, неловко коснувшись своего лица. «Не серебряные, а черные, потому что душу отобрали». А вернуть Дима помотал головой. Нельзя вернуть. Что же, тогда что это значит? Что ему осталось не больше трех лет, при учете, что два после потери души он уже прожил, весьма неплохо, нехотя выдавило света. Не сразу они с Димой сумели смириться, воспринимая отведенное время как благо. Чистое везение, что ее неумелая первая помощь вернула его к жизни. Любовниками они не были, но друзьями стали близкими. До произошедшего с Димой она не особо верила в необходимость поиска собственного отражения, но после увиденного выследила его и убила подлое, пятнающее душу убийство. Диме Света не рассказала, но с тех пор внутри поселилось ощущение, что она вырезала часть себя и рана так и не затянулась. Еще недавно желанная тишина стала до раздражения давящей. Яна умолкла, и Света во всей полноте ощутила, что зеркальный Петербург близок к смерти. Он уже не напоминал даже раненое животное, не хрипел, лишь очень тихо дышал, лишённый последней надежды. Света хмурым взглядом окинула наполовину развалившийся Казанский собор, Массивные колонны стояли знакомым полукругом, словно чистокол. Крыши галерей давно обвалились. В той же гнетущей тишине пересекли Невский проспект, прошли мимо заросшего странными лозами храма Спаса на Крови. Настроение и раньше было не восторг, но сейчас в свете нестерпимо захотелось вернуться обратно. Сердце натужно билось в груди, сам воздух казался удушливым и густым. Лёгкие раскрывались с трудом, требовались силы, чтобы вдохнуть полной грудью. Им встретилось не более пары десятков прохожих. Все смотрели себе под ноги, а если на них взгляды поднимали, то ненадолго, почти моментально теряя интерес. Кто-то и вовсе предпочел перейти на противоположную сторону улицы, будто учуяв принесенную чужаками беду. «Почему вы стали зеркальщиками?» «Ведь все посеребренные должны поступать в императорский гарнизон!» Вновь подала голос Яна, но уже тише, как если бы каждый услышанный ответ лишал ее частички положительного взгляда на мир. «Но не всех туда принимают», — фыркнула Света. «Это при Виталии Вербине туда принимали всех, потому что в беспокойное время любой посеребренный был на вес золота», чуть подробнее пояснил Дима. Со временем же отбор стал жестче. Должность завидная, хорошо оплачиваемая. Света – сирота, и по статусу не прошла. У меня семья бедная, а школьного образования, чтобы сдать все экзамены, не хватило. Мы зеркальщиками по нужде стали, но кому-то такая профессия даже ближе. «Ага, сброду разному», – едва удержалась от комментария Света. Она уважала далеко не всех коллег, а большинство из них вообще знать не хотела. Зеркальщики, считай контрабандисты и барыги, лишь единицы можно назвать приятными людьми. Но Диме и Свете жизнь выбора не оставила, без денег не прожить. Она нахмурилась, припомнив предупреждение Влада, знала, что многие зеркальщики те еще типы, у каждого руки в крови, так как за своим отражением охотился. Но чтобы деньги за убийство брать, это может нарушить мир между солнечной и зеркальной стороной. Бессмертный царь давно пообещал наказывать всех подданных, кто на солнечную сторону нападает. Только за ягинами, мертвецами и покойниками ему не уследить. Те, что без разума, его слову не подчиняются. В ответ же с солнечной стороны регулярно продовольствие поставляется – так как большая часть здешних земель стали непригодны для земледелия, да и рук не хватает. «Ступай аккуратно», – тихо посоветовал Дима Яне, когда остатки асфальтовой дороги исчезли под лужами, мхом и другой болотной растительностью. «Шагай по следам Светы». Девочка послушно кивнула. Света окинула взглядом уже знакомое болотистое плато, которая лет десять назад появилась на месте марсового поля. Не сразу, но поглотила и его, и соседний летний сад. Часть стоящих там скульптур до сих пор торчат из трясины. Однако ближе к Неве образовалось более чистое озеро, и именно туда направилась света, внимательно следя, чтобы не сойти с тропинки. Когда-то просторное поле заросло травой березами и огромными лиственницами. Земля-то уходила под трясину, то шла кочками и волнами. Света успела промочить ноги и пару раз вляпаться в грязь, прежде чем они вышли к нужному маленькому водоему. Через него был перекинут скромный мост из балок. «Кто это?» — едва шевеля губами спросила Яна, когда из воды повылезали девушки и обступили хлипкий мост. «Русалки, но без хвостов. Кто-то мавками называет ответила Света, пока Дима достал нужное из рюкзака. «Утопленницы они». «Они расскажут, где мой брат?» Русалки обратили свои жуткие белёсые глаза к Яне. Все как одна уставились на девчонку, словно та их чем-то привлекла. «Эти бестолковые ничего не скажут и языка уже давно не понимают», — возразил Дима. «Утопленницы выглядели отвратительно». Посиневшая кожа, слепые глаза, белые губы, отупевшие взгляды, из-за которых в свете они больше напоминали рыб, чем людей. Мокрые волосы липли к лицам и телам. Но они нас чуют и не дадут пройти. Дима отвлечет, а ты чтоб за мной бежала, поняла? приказала она, я, не встряхнув девчонку для верности. Та активно закивала, а после уставилась во все глаза на Диму. Когда он развернул огромную плитку молочного шоколада, отломал несколько кусочков и кинул в сторону. Русалки с воинственными воплями взвелись, подняв волну брызг, и бросились за сладостями. Дима продолжил кидать шоколад в воду, а Света потащила Яну по мосту, пока утопленницы отвлеклись. Русалки визжали, налетали друг на друга, дрались за сладкое, чем-то напоминая Свете стада гусей. Те, бывало, устраивали не менее бурное побоище за хлебный мякиш. Предпочтительнее брать на зеркальную сторону зефир. Русалки его любят больше. Да и по воде плавает дольше, отвлекая утопленец. Но зефир света доела пару дней назад. Дима не отставал, продолжая швырять остатки плитки подальше от моста. «Опять вы!» «Сразу надо было догадаться, кто такой балаган может устроить!» Поприветствовала их ворчливая старшая русалка у противоположного конца моста. Привет, любава! миролюбиво ответила Света, убедившись, что Яна и Дима ступили на твердую землю. Любава раздраженно цокнула языком и резким движением перекинула шаль через плечо. Она сильно отличалась от своих глуповатых сестер. Будучи при жизни ведьмой, после утопления встала, сохранив не только разум и способности, но и весьма молодой вид. Однако прожитые годы сказались на ее поведение. Ворчанием, с плечами, повадками и вечно недовольным выражением лица Любава напоминала прожившую непростую жизнь старуху. Даже носила традиционный сарафан с рубахой, отрицая тот факт, что вокруг болотного плато выстроены современные дома, и пролуженные асфальтированные дороги. «Чего припёрлись? Опять мне тут умы девочек бередите. Сахаром их кормите». Русалки за спиной поутихли, похоже, выловив все кусочки шоколада. Но продолжили яростно рассекать мутную воду, словно лакомство где-то запряталось. «Нам нужна информация, Любава». Порывшись в рюкзаке, Дима протянул старшей русалке набор спиц, и пару больших мотков в пряже. Первое, что Света с Димой поняли, став зеркальщиками. Грубой силой из местных ничего не выбить. Многие из них уже давно мертвы. Пришлось изучить чужие слабости и нужды. Подкуп срабатывал в разы лучше угроз и пыток. Любава-рукодельница, скучно есть безмозглыми сестрами, но идти некуда. Старшая русалка помялась, Скривила губа, будто подачка ей противна, но все-таки спрятала пряжу где-то за пазухой. Чего надо? Чуть менее зло, но все же раздраженно бросила Любава. Яну она заметила, но интереса не проявила, вернув все внимание к свете с Димой. Мы ищем мальчика восьми лет с нашей стороны, слышала, что: И каким образом ваш мальчонка у нас оказался? Съел, кто поди?» Фыркнула Любава. Яна заметно напряглась, и Света сжала ее плечо, безмолвно призывая не встревать. Хоть что-то, Любава, с нажимом повторила Света. Старшая опять сморщила нос, тряхнула густыми местами спутанными русыми волосами. Слыхала кое-что, нехотя призналась она, отводя взгляд. До «Да знания мои вам бестолку. Мост-то уже опущен. Ушла она! Кто она? Казия! Казия, Казия, Казия! В разнобой заголосили русалки, заметались в воде. Дима со светой переглянулись, у последней по спине мурашки пошли. Ни разу она не видела, чтобы эти бестоловищи хоть одно связное слово произнесли. А тут имя, будто знали. Любава шикнула, и русалки разом умолкли. Ученица Еги! Видеть я ее не видела. Такие, как мы, ни с Егой, ни с ее подручными встречаться не хотим. Как почуяла ее приближение, сразу спряталась, но прошла Казия здесь еще утром. Мальчишку к мосту вела. И семи пядей во лбу иметь не надо, что к еге. Зачем? Не знаю. Но ингредиенты для колдовства разные нужны. Любава равнодушно пожала плечами, когда Света поморщилась. «Если мальчонку ищете, то вам дальше по мосту». Напоследок бросила старшая русалка и скрылась среди лиственниц. Света не двинулась с места, уперев невидящий взгляд на север, туда, где за деревьями должен быть Троицкий мост. Не то чтобы она сильно надеялась найти мальчика, задача сразу показалась невыполнимой и все же в груди неприятно сдавило. Будь он на южной стороне, хоть малый, но шанс сохранялся, теперь же не осталось и его. Никто из знакомых Свете Зеркальщиков никогда не встречался с Его или ее помощниками, потому что после встречи с ними никто не уходил живым. «Поиск окончен», — выдавила она. «Пора возвращаться». «Что?» «Нет!» Яна извернулась, не дав себя схватить за плечо. Отступила на несколько шагов, недоверчиво мотнув головой. «Что значит окончен? Она же сказала, что нам по мосту...» «Там все мертво. Земля еги», — категорично оборвал Дима. «Я вам заплатила!» — нахохлилась Яна, сжав кулаки. «Мертвецам деньги ни к чему. А именно ими мы станем, если пересечем мост». «Вы даже не попытались!» Зло огрызнулась Яна, и прежде чем Света успела отреагировать, бросилась сквозь березы на север. Зеркальщики выругались и побежали следом, благо почва была более твердая. Девчонка оказалась юркой, умело лавировала между частыми стволами, Диме и Свете же пришлось сложнее. Один раз сапог Света увяз в болотной жиже, и она сумела вытянуть его лишь со второй попытки — а после еще и рука в куртке из-за куста порвала. Вырвалось Света на пустое пространство, запыхавшееся. Дима же стремительно преследовал удаляющуюся фигуру Яны. Когда Света их нагнала, напарник уже крепко держал брыкавшуюся девчонку. Окутанный туманом, мост маячил в Перинзе, и, несмотря на закат, противоположного берега Невы не было видно вообще. «Отпусти!» Визжала Яна, тщетно избиваясь в захвате Димы. Тот не двигался с места и, приподняв девочку над землёй, ждал, когда угомонится. «Отпусти, кому говорю?» Света шикнула на неё, подошла ближе к краю набережной и бросила взгляд на воды Невы. Уже больше года они так близко к ней не подходили. В отличие от солнечной стороны, воды этой реки были густые, тёмные, «Маслянистые. Каждый зеркальщик знал, что упав не выплывешь». «Твоему брату не помочь», — успокаивал Дима за спиной. «Нам жаль, но если уж его забрали, то хоть сама к мертвецам не лезь». Яна ответила гневным шипением и неуклюжей матерщиной, которая из уст подростка скорее расстраивала, чем оскорбляла. «Понести ее сможешь? На плечо закинуть?» предложила Света, догадываясь, что девчонку обратно придется тащить силой. Дима не ответил, застыл, глядя вперед. Света обернулась к мосту, из тумана медленно показались две фигуры: высокая в пальто и пониже, скорее всего ребенок. Но того, что незнакомцы приближались со стороны еги, хватило, чтобы Света обнажила мачете. Лезвие сверкнуло валом свете солнца. Незнакомцы заметили оружие, но продолжили путь. Высокий настойчивее подтолкнул Низкого, покровительственно положив ладонь на плечо. «Алекс!» – неожиданно закричала Яна, рванув к брату. От неожиданности Дима выпустил девчонку из рук. Но Света схватила ее за шкирку и подтащила обратно к себе, предупреждающий, выставив вперед мачете. Дима обнажил топор. «Добрый день с полуулыбкой поприветствовал их незнакомец, замерев в нескольких шагах. Взгляд Светы бегло окинул Алексея. Мальчик не выглядел испуганным или замученным, разве что кроссовки и штаны в грязи будто по болотам шатался. Незнакомца он, похоже, не боялся. А вот Света тяжело сглотнула, не столько узнав его в лицо, сколько нутром чувствуя силу, его могущество и собственный страх. Ладони разом вспотели. Это моя сестра Яника! Мальчик ткнул пальцем в Яну, обращаясь к незнакомцу. Тут взглянул на девочку. Как занятно, только и бросил он, а после к удивлению Светы подтолкнул Алекса в спину, и мальчик побежал к сестре. Незнакомец был молод, не старше самой Светы, высок, и пугающе красив. Серебряные волосы были небрежно уложены, серо-голубые глаза пронзали душу, пока губы сохраняли вежливую улыбку. Он спрятал руки в карманах черного пальто, взгляд скучающе скользнул по оружию в руках Светы. «От лица царя прошу прощения за произошедшее. Помощница Еги пришла на нашу половину и нарушила правила не красть жителей солнечной стороны поэтому я взял на себя ответственность исправить это недоразумение. В связи с имеющимися договоренностями между нашими сторонами и возвратом мальчика в целости, надеюсь, мы сумеем найти компромисс. Например, сделаем вид, что ничего не случилось. Он выдал все сдержанным деловитым тоном. Даже задумчивая пауза показалась притворной, специально сыгранной для поддержания роли. Его расслабленная манера держаться пугала, а не успокаивала. Каждая мышца в теле Света вибрировала, от желания убраться от сына коще подальше. Пальцы нервно сжали рукоять Мачете, горло пересухло. Имени царевича Света не знала, но не сомневалась, что это он. «Благодарю», — хрипло выдавила она. «Мы сейчас же уйдем. Хорошие дороги». И до скорой встречи. Все с той же ужасающей любезностью пожелал сын бессмертного царя. Света решила благоразумно не акцентировать внимание на красноречивом обещании. Видеться с царевичем в будущем она не планировала. Он не моргал, пока Света и Дима пятились, увлекая за собой брата с сестрой. Царевич продолжал заинтересованно наблюдать за ними с ласковой полуулыбкой. Словно заметная тревога зеркальщиков его забавляла. Света заткнула интересы множащиеся вопросы куда подальше, радуясь, что их так просто отпускают, да еще и с живым Алексеем. Она никогда не верила в удачу, но сейчас практически видела дарованную благодать. По спине прошла волна мурашек, когда Алексей развернулся и помахал царевичу на прощание. Санкт-Петербург солнечная сторона чего ты говорю весело там было алекс получил третий по счету подзатыльник от сестры и все таки забрался в кровать краем уха Яна продолжала слушать грохот посуды с кухни мама все успокоиться не могла то плакала то радовалась то на кухне хлопотала с таким усердием будто алекс несколько суток не ел не должен был но сказал, что его Казия покормила. Брат вообще много чего рассказал, и не побывая она на зеркальной стороне, решила бы, что это не были ци. Матери пересказывать не стала, та посеребрённой не была, родовая способность не проявилась, и лучше ей не знать, как выглядит зеркальная сторона. Яна пристально наблюдала за братом, вроде радоваться должна, но напряжение не отпускала. После возвращения на солнечную сторону, она не могла отделаться от ощущения, что все ненастоящее, искаженное. Я набросила взгляд на пустое место на стене, где еще недавно было злополучное зеркало. Она его вынесла в коридор, чтобы после разбить на улице. Несмотря на упрямство, с которым брат не хотел отправляться в постель, засопел он быстро завернувшись в одеяло. Палец Яна нерешительно завис над выключателем. Сзади подошла мама, тяжело опираясь на трость. После их возвращения она то и дело садилась. Колени часто ослабевали от пережитой тревоги. «Те зеркальщики», — прошептала мама, взглянув на спящего сына. «Ты им рассказала?» «Нет». «Вдруг догадались?» «Вряд ли». Мама с облегчением вздохнула. Яна же только сильнее нахмурилась, не сводя глаз с брата. «Хорошо, хорошо», – залепетала мама, похлопав дочь по плечу. «Никому нельзя знать. Самому Алексу тоже». «Не узнает», – как заведенная бросила Яна. «Теперь не правильное ли это решение». Не было ничего правильного в том, что сотворила мама. Но Яна понимала, помнила горе, Ее болезненный вид и пережитую скорбь, когда трехлетний Алекс умер. Я не было одиннадцать, достаточно взрослая, чтобы понимать, что такое смерть, и осознать, что на месте мертвого брата не может внезапно появиться живой, точно такой же, но живой. Только со временем Яна начала догадываться, что сделка, которую мать заключила с какой-то ведьмой на зеркальной стороне была оплачена ее здоровьем и жизнью. С тех пор она старела в два раза быстрее, к нынешнему моменту больше напоминая старуху, чем женщину 45 лет. А после разговора с зеркальщиками Яна убедилась, что это Алекс отражение ее настоящего умершего брата. Они столько лет вместе, что Яну он не пугал. Никаких перемен после посещения зеркальной стороны в брате она не приметила и все же ощущение фальши окружающей ее жизни не отпускало мама щелкнула выключателем и спальня брата погрузилась во мрак они вышли в коридор аккуратно прикрыв дверь мам позвала яна замерев рядом с огромным зеркалом которое вынесло из комнаты брата мама обернулась я соврала сказав что алекса утащили в зеркало призналась яна Мама нахмурилась и с недоумением наклонила голову на бок в ожидании продолжения. С зеркалом все в порядке. У него правильное покрытие, и ни одна тварь с зеркальной стороны не может его утащить. Никто Алекса не крал, он сам прошел, он посеребренный, и скорее всего сделал это неосознанно. А вот я не смогла, хоть и трогала зеркало. Наверное, это от того. «Кто он?» На лице матери отразилось беспокойство. «Ты уверена?» Видела своими глазами. «Но зачем ему это?» Яна хмуро уставилась на собственное отражение, то замерла, копируя позу хозяйки. Только теперь девочка заметила последствия путешествия. В серо-зелёной радужке глаз проявился проблеск серебра, след увиденного зеркального мира. Так об этом говорят. Он сказал, что я его позвала. Ты? Я, точнее, моя копия. Отражение неожиданно дернулось, сеясь подавить смешок, а потом казия смешливо улыбнулась.